Глава 12. У ворот морской гильдии стоял уже другой стражник, не тот, с которым Немченко накануне беседовал. Хотя роль это не играла, сегодня Улрей сюда явился под личиной Виналия Галла. «Рабынь, сюда нельзя!» — пропустив через калитку весетера, страж выставил вперед руку, преградив путь с нагруженной нагруженный через плечо дорожной сумой. «Эль ты договаривался насчет нее, почтенный!» «Нет, не договаривался», — мотнул землянин головой и приказал служанке. «Жди здесь, присмотри за ней», — попросил охранника, вручив ему медиак в пять боров. «Чтоб никто не обижал». Вояка забрал монету, ухмыльнулся и кивнул. Андрей пошел к подъезду двухэтажного здания гильдии по каменной дорожке, только сейчас сообразив, что могут возникнуть неприятности. Он совсем не имел представления, куда ему направиться внутри здания. Где та комната, в которой заключают коммерческие сделки? Спрашивать, а вдруг почтенный гал бывал здесь не единожды, и его многие тут знают? Про этот момент пустынника, понятно, спросить на допросе не удосужились. Поэтому в просторный вестибюль торгового учреждения вошел немного напряженным, готовый действовать по обстоятельствам. Но повезло. В группе из четырех мужчин и дородной женщины находился Нанг, старший Горстен. — Виналий, а мы тебя уже ждем! — искренне, как родного, приветствовал он нового посетителя гильдии. — У нас с Гидалом все готово. Надеюсь, ты не забыл захватить договор. Судовладелец смехом показал, что шутит. — Вынужден вас оставить, друзья! — обратился к остальным и меня повышение стоимости портового сбора в Руаге не касается, Я туда товар не вожу. Так что про его жалобу пишите без меня». Настроение Нанка было приподнятым. Еще бы. Возвращал под полный контроль свою компанию за сумму, значительно меньшую, чем планировал. «Деньги», — поинтересовался Псевдогал. «Как и договаривались». Горстон направился к левой из двух ведущих на второй этаж лестниц. Вся ум целиком!» Андрей пристроился к нему рядом, отставая на полшага. Они дошли до третьей по счету комнаты, и судовладелец толкнул ее дверь без стука. Там находились гидал вальяжно развалившийся в одном из боковых кресел, и сидевший за столом полный важный мужчина лет пятидесяти с залысинами у висков, одетый в чудаковатый мундир с воротом под самое горло. В присутствии этого мужчины, оказавшегося старшим советником морской гильдии, Немченко вернул Нанку документ долевого участия и получил взамен увесистый кожаный мешочек размером с голову новорожденного ребенка. «Пересчитай», — предложил советник, поднимаясь со своего места и вежливо предлагая его Виналью галлу. «Во временное пользование Отказываться Андрей не стал». «Само собой», — Прохрипел он, усаживаясь и аккуратно высыпая монеты на поверхность стола. Вид большой кучки золота, блестевшего под яркими лучами бьющего из окна солнца, действовал на присутствующих гипнотизирующие, хотя все четверо были людьми небедными, и им случалось видеть суммы намного крупнее. Но одно дело векселя, а совсем другое — звонкая монета в таком количестве. Завораживающий вид золота не помешал Немченко перед началом пересчета наложить проклятие тени на Гитла, а по завершении откат на повторную магическую атаку уже прошел и на его отца. Оба, по мнению попаданцев, вполне заслужили все несчастья, которые вскоре на них обрушатся. И обманули!» — засмеялся Нанк. От соучастия в злом деле по ограблению бывшего компаньона его удерживало не понимание порядочности, а лишь страх быть обвиненным в исчезновении и возможном убийстве винале Галла. Поэтому сочувствие старший Горстен у Немченко не заслуживал наряду с младшим. — Эд, все верно. — Улрей горстями загружал монеты обратно в мешок. — Ты, как всегда, честен. — Вина? предложил хозяин кабинета. Согласился только Гиддл, старательно не смотревший на предполагаемую жертву своих козней. Боялся ведьма, что Виналий сумеет что-нибудь заметить в его глазах. Поднявшись и взяв у советника предложенный кубок, по-прежнему глядя в сторону от визитера, младший Горстон поинтересовался. «Ты что же, не оплатил даже пары наемников в сопровождение?» «Зачем?» — пожал плечами благородный Ант. «Только лишнее внимание бы привлек». Он погрузил мешочек к себе в сумку. «А так, о деньгах знаем только мы четверо. Все порядочные люди, опасаться мне нечего. Правда ведь?» «Почтенный гидал». Немченко с интересом посмотрел, смутится ли тот или нет. Не смутился. Улыбнулся широко и радостно. «Ну-ну, веселись». Подумал землянин, попрощавшись с бывшими компаньонами пустынника и советником гильдии. Пошли, позвал он Панура, дожидающуюся его у калитки рабыню. Та, изгибаясь под тяжестью груза, засеменила за ним. Андрею оказалось непросто идти рядом налегке, когда двадцатилетняя худощавая девушка тащит его по клажу, включая его весистый том. Успокоил свои душевные терзания тем, что в родном мире окажись он там где-нибудь во Франции и предложи женщине помощь, его бы засудили за сексизм и мужской шовинизм. В лучшем случае отделался бы только штрафом, а то и вовсе могли посадить за решетку. Служанка старалась не отставать от господина, чуть ли не прижимаясь к нему. Свойство рабской психологии, примеченное земляниным, заключалось в том, что, каким бы мучителем хозяин ни был, он же является и защитником от других возможных бед и неприятностей. Кобылку, верой и правдой ему послужившую для прибытия в Тобрук, Андрей оставил в городской конюшне, сделав утром небольшой крюк, отправляясь навстречу с гостернами. Все дела, которые намечал, завершил, и больше его здесь ничего не держало. До полудня, когда Виналия, Гаула и других пассажиров будет ждать у причалов шлюпка с ветерка, оставалось три с лишним часа, и Андрей решил потратить их на обед. Еще неизвестно, чем на бриге кормить станут. Не во всякое заведение пускают рабов, а оставлять Сельму голодный опять под чужим присмотром не захотел. Поэтому пришлось выбрать для посиделок портовую таверну не самого высокого пошиба. Свою ауру Немченко закрыл, не хотел попасть под случайный взгляд какого-нибудь Тобрусского Ола, отчего чувствовал себя немного неуютно. «Не атаковать, случай что не сможет заклинаниями, не защититься энергией своего резерва от магического нападения». Успокаивали висевшие на груди под рубахой амулеты восстановления и защиты седьмого уровня. Хорошо хоть, что в этом лишенном стену побережья городе не нужно было протискиваться сквозь арку ворот. Иначе при такой толчее в попутном и встречном потоках им бы сельмы ноги оттоптали. Подходящую таверну Андрей приметил, когда ходил в таможенную контору. Туда и двинулся, вместе с прижавшейся к нему, словно рыба прилипала немой девушкой. «Ее тоже решил накормить!» — поморщился трактирный вышибала на входе, увидев тонкий бронзовый ошейник на сельме. «Садись тогда с ней где-нибудь в самом углу! Можно подумать, приятель, у вас здесь одни только благородные олы питаются!» Немченко подтолкнул вперед себя служанку в дверь, открытую вышедшим на крыльцо дурно пахнувшим за булдыгой. «Хорошо, я найду, куда нам пристроиться». Подходящее место увидел сразу же. Небольшой на шестерых человек столик пустовал в самом дальнем от входа темноватом углу. Там и расположились. Заказ Немченко делал без опаски. От чрезмерной брезгливости он давно в этом мире избавился а с остальным легко справится одна из его двухуровневых для простолюдинов лечилок. Сельму посадил напротив себя и очень об этом пожалел. Видеть, с каким трудом приходится лишенные языка бедолаги жевать, и особенно проглатывать, оказалось очень неприятно. Старался не смотреть, но глаза все равно натыкались на душераздирающее зрелище. «Ха! Виннелей! «Точно ты!» Из-за спины девушки с соседнего столика к землянину пересел крупный мужчина среднего возраста, пришедший в таверну после них и только-только получивший от разнощицы большую кружку сидра, которую прихватил с собой. «Не признал, что ли? Гал, ты чего?» хлопнул Олрея по спине. «Вон, смотри, букашка твоя, и то меня все еще помнит!» Он кружкой показал на посеревшую от страха Сельму. — Ну-ка, открой рот, покажи огрызок. ловко, я тебе болталку подрезал. Андрей сидел и не знал, что сказать. Кто-то мужик в одежде мастерового. Понятно, тот, кто как-то причастен к немоте пустынниковой рабыни. Но не будешь же к нему обращаться на «Эй, ты мразь, у сволчи есть какое-то имя! — А вы тут всю ночь с парнями с грома отмечали их возвращение из Пилмута. — Только что встал, эль сюда дошел. От мужика несло крутым перегаром. — Ви, да что с тобой? Ты как сам не свой? Сельма перестала есть и тихонько скулила, с ужасом глядя на развеселившегося знакомца пустынника. Нет, скорее мычала со сжатыми почти до синевы губами. — И что делать? Мозг землянина лихорадочно соображал. На их столик никто не смотрит. Неизвестный гость заливает сидр, что называется, на старые дрожжи. Решение напрашивалось само собой. «Поспи, приятель», — сказал Андрей, прикасаясь к руке незваного соседа и напитанным двумя гитами энергии заклинанием объятия сумрака, погружая его в магический сон. «А еще...» «Желаю всего наилучшего в будущем», — добавил он, насылая на сельменного палача с коротким всхрапыванием заваливавшегося лицом в стол. «Проклятие тени». Вот так. Немченко встал с лавки и не без труда сдвинул мужчину к стене, после чего, выплеснув ему на рука в половину остававшегося в посудине сидра, оставил кружку рядом с головой спящего. «А ты успокойся», — сказал он девушке. Нам теперь здесь почти до самого отплытия торчать придется. Лишь бы еще кто-нибудь из ваших, из наших с тобой знакомых не нарисовался. — Эй, красавица! — окликнул трактирную служанку. — Какула, Мель, Неси вино, но получше! И колбасок жареных еще одну сковородку принеси! Трудно было представить, какой сумбур сейчас творился в голове бедолаги Сельмы. Но что-то объяснять ей Андрей пока не собирался. Пережила увечья, побои, насилие и издевательство. Переживет и необычайность происходящего с ней в последние два дня. К тому же перед землянином нарисовалась очередная проблема. К их столу направилась компания из четырех моряков. «Если эти вдруг выяснится кажутся знакомы с Виналием Галлом...» то отправить в царствие Морфея еще и их не получится. Вид пятерых спящих за одним столом мужчин привлечет всеобщее внимание. Придется отказаться от желания пройтись под парусом и уходить немедленно, покинув Тобрук сумрачным путем. — Что с твоим товарищем? — Устал? — поинтересовался один из непрошенных соседей, занимая место рядом с солом Разрешение присесть к столу никто спросить и не подумал. «Да, еще с ночи», — подтвердил попаданец. Отмечал с парнями их возвращение из Пилмута и не рассчитал своих сил. «Ого», — произнес другой мужчина, — «наслышаны, про капитана Грома не зря говорили, что он Назартин. В это время года огибать мыс Сокола и Гряду не всякий решится». «Да ладно! Подумаешь, мыс Сокола!» пренебрежительно хмыкнул третий, только что сделавший заказ на всю четверку. — Взял пару десятков миль южнее и попал бы под постоянные шторма. Получилось, что Немченко непроизвольно подкинул морякам тему для спора, который потом перешел на другие темы, и на своего соседа с рабыней они почти внимания не обращали. Единственный музыкант, надрывающийся в зале, старался как минимум за трио. Моряки — народ щедрый, не скупились для барда ни на монеты, ни на вино или эль. Служитель музы меры не знал, и его пение становилось все менее разборчивым. Ситуацию с вокалом спасало то, что вскоре к нему присоединилась девчонка, внешностью очень похожая на гитариста, дочь, скорее всего. У Сельмы после появления ее старого знакомого совсем пропал аппетит. И заказанное Андрею пришлось съедать практически в одиночку. «Не пора!» — отвлек он от очередного спора соседей по столу, поднимаясь сам и делая знак вставать рабыне. «Приятель моего, не разбудите раньше времени, пожалуйста. Пусть хоть немного отоспится». «Да пусть спит! Нам-то что!» — хохотнул моряк, сидевший с краю стола. «Запойный? Временами!» — улыбнулся Немченко. Шлюпка ждала на оговоренном месте, но отчалить сразу же после того, как почтенный винали и его служанка в нее сели, не получилось. Четверть часа еще ждали двоих торговцев, тоже пассажиров ветерка в этом рейсе. Подниматься на борт судна благородному Олу, способному оказаться там магически за один миг, пришлось по веревочной лестнице. Романтика! «Не об этом ли мечтал?» — спросил себя попаданец. — Твоя кают на корме, — сказал ему лейтенант, помогая оказаться на палубе. — Камбусы носовые все заняты. рабынь в свою вытащи, а то сейчас свалится. — Мне без разницы, — заверил Ул Рей, беря Сельму за руку и вытягивая наверх. — корма так корма. Оказывается, Немченко ошибся, думая, что местоположение каюты роли не играет. Дело в том, что задний борт корабля и экипаж и пассажиры использовали для отправления естественных нужд. Мимо дверцы в выделенную почтенному Виналию комнатку почти сразу же началось хождение, будто бы на суше нельзя было перед отправкой все дела сделать. Сама каюта оказалась совсем крошечной, меньше двух метров в длину и полутора в ширину сундук для вещей служил за одной кроватью а девушке предстояло спать на полу, но по сравнению с условиями для матросов спавших в общих комнатах в гамаках андрей с разрешением в одну заглянул пассажиры пребывали в королевском комфорте брик поднял паруса без задержек и споры вышел из гавани капитан корабля был олом и воздушных амулетов для наполнения парусов не жалел с самого начала Хотя дул небольшой встречный бриз, ветерок менее чем через полчаса вышел в море и совершил поворот на юг. Магию использовали только для покидания порта, а затем паруса, которых было очень много. И прямые, и косые, поймали ветер, корабль набрал хорошую скорость. Матросы с обезьяньей ловкостью лазили по мачтам и реям, выполняя команды шкипера и боцмана. Оставшуюся часть платы за проезд с пассажиров взяли сразу же и больше своим вниманием не докучали, чему Андрей оказался несказанно рад. От других пассажиров он тоже отделался, подчеркнуто равнодушно отреагировав на их попытки завести разговор. Этому помогло и то, что торговцам достались каюты на юте, и часто сталкиваться нос к носу не приходилось». Любуюсь следом, оставляемым кораблем на морской поверхности, заметил непорядок. Один из канатов свесился с борта в воду. Андрей остановил пробегавшего мимо Юнгу и указал на это. Тот сначала не понял, о чем ему говорил пассажир, а потом заразительно рассмеялся. А оказывается, размочаленным концом свесившегося каната, вытянув его, удобно вымыть задницу а для тех, кто при качке или перепив вина выпадет за борт, он послужит средством спасения. Даже если не хватит сил самому подняться на борт, воспользовавшись навязанными на толстой веревки узлами, можно криками привлечь к себе внимание. — Век живи, век учись! — философски заметил Андрей, обратившись к стоявшей рядом с ним у заднего фальшборта Сельми. — Пойдем, я тебе орехов дам. Девушка после ухода из таверны успокоилась, а в глазах у нее застыла задумчивость. Возле причалов Немченко прикупил тканевый узелок арахиса, привезенного с южного континента, и, вернувшись в каюту, вручил его рабыне. «Грози, так шелуху тут не разбрасывай, самой же здесь убираться. Садись на сундук и переставай ходить за мной хвостиком». Оставив рабыню, явно уже что-то начинавшую подозревать, особенно в свете того, что землянину надоело изображать хрипоту, и он стал говорить своим обычным голосом, поднялся на площадку к рулевому. «Не помешаю?» — спросил у вахтенного. Обветренный краснолицый молодой матрос ответил ухмылкой. Андрей расценил его молчание как знак согласия. Судно шло на виду берега, милях в пяти полосой, тянущегося по левому борту. Компас размером с баскетбольный мяч для ориентирования в море сейчас был не нужен, поэтому его прикрыли медным колпаком. С заходом солнца, когда землянин хотел полюбоваться звездами, поднялись волны, и брик стало сильно качать. От морской болезни, пытавшийся напасть на Оларея и его спутницу, спас амулет. — Пожалуй, романтики океанов мне хватит, — сообщил сидевшей на полу каюты девушке, вернувшийся с палубы попаданец. — Спать при такой качке и этом ужасном скрипе не хочется. Собирайся, мы уходим. Сельма что-то промычала, но Андрей поторопил ее тем, что сам поставил на ноги и извлек из сумы плащ. Ночами становилось довольно свежо. «О чем подумают утром капитаны-члены экипажа, когда обнаружится исчезновение пассажира с его служанкой и всем багажом в придачу? Собрались и выпрыгнули за борт или неудачно сходили по нужде? Пусть думают, что хотят», — решил землянин. «В море много странного происходит. На одну байку станет больше. Готово? Не пугайся». Благородный Ант взял девушку за руку и переместился с ней сразу на три десятка миль вглубь приграничных лесов Далиора, оставив морской берег далеко за спиной.